Глава 38 Мисс Силвер провела большую часть второй половины дня в гостиной, обучая Милдред Тавернер вязанию. Наступили вечерние сумерки. После нескольких ветреных дней появился легкий туман, а воздух стал влажным и тихим. Наступал прилив, и было слышно, как он шумел в небольшой, закрытой со всех сторон бухте позади гостиницы. Там между скалами был песок, Летом купание там было приятным и безопасным. Джереми и Джейн после чая вышли из гостиницы и бродили вокруг, наблюдая за наступающим приливом и за тем, как угасает последний свет дня. Эйли сейчас буфетный моет посуду вместе с Энни Кастл, поэтому можно урвать полчасика для себя. Было около половины шестого, когда мисс Силвер толкнула обитую сукном дверь и пошла по довольно темному проходу на кухню. Она подумала, что было бы неплохо поговорить с Энни Кастел. Не о чем конкретном, а просто поболтать с ней и понять, что это за женщина. У нее были различные предположения относительно Энни Кастел. И даже очень короткий разговор мог бы разрешить некоторые из них. Но когда она подошла к яркой полосе света, выбивавшейся из-под двери в кухню, она поняла, что не сможет поговорить с Энни Кастл. Там был ее муж, Фоггерт и Кастел. И даже толстая старая дверь не могла скрыть тот факт, что он рассержен. Он просто кричал во весь голос. Мисс Силвер взялась за ручку и осторожно приоткрыла дверь на ширину пальца. Она была хорошо воспитана и подслушивание считала отвратительным занятием, но как детектив не могла обойтись без этого. Теперь она слышала, как Кастл кричал. «Уйдешь от меня? Ты уйдешь от меня?» Последовали фразы на французском языке. Мисс Силвер никогда их раньше не слышала, но без труда осознала, что в данном случае незнание этих слов не было ее недостатком. Она надеялась, что Энни их тоже не поняла. Но голос, манеры и выражение не требовали перевода. Ругательства рассерженного мужчины звучат практически одинаково на всех языках. Мисс Силвер не могла заглянуть в кухню, недостаточно хорошо все слышала. Она слышала, как Эни кастл глубоко вздохнула, а когда кастл прекратил ругаться, сказала, «Я больше не могу это терпеть». Кастл затопал ногами. «Ты будешь терпеть то, что я велю тебе терпеть, и будешь делать то, что я велю тебе делать. Разве ты мне не жена?» Она ответила, «Больше не жена». «Я приготовлю сегодняшний обед и завтрашний завтрак, а затем мы с Эйли уйдем». «Уйдете?» Куда это вы уйдете? Я могу найти место, где меня примут на работу в любой день и сразу. Кастл неожиданно снова выкрикнул французское слово, подобранное в трущобах Марселя, где он провел детство. зим будто кто-то вставил на место выскочившую пружину. Его голос понизился до устрашающего шепота. «Дверь! Кто открыл дверь?» Мисс Силвер не стала ждать ответа на этот вопрос. Она была легка на ногу и могла двигаться очень быстро, когда хотела. К тому моменту, когда Фугерти Кастл выглянул в коридор, там уже никого не было. Мисс Силвер не стала рисковать и не пошла к обитой сукном двери, а быстро прошла через кабинет в гостиную. Когда вскоре открылась дверь и в комнату заглянул кастл, он увидел, что она вяжет панталончики для маленькой Джозефины и помогает Милдред Тавернер постигать азы этого рукоделия шесть часов Фрэнк Эббот вернулся и снова прошел через гостиную, но на этот раз в обратном направлении. Он оставил дверь кабинета кастела открытой, и мисс Силлер тут же прошла к нему. Когда она вошла и закрыла за собой дверь, он как раз зажигал старомодную настенную лампу. Свет осветил его лицо и выявил обычное для него выражение сарказма. «Итак, Фрэнк, что вы можете мне сказать?» Он нервно улыбнулся. «Что я могу сказать?» Интересное дело, вы ведь всегда заранее знаете все ответы. – Но мой дорогой Фрэнк… – он рассмеялся. – О, да, конечно же, вы были совершенно правы. Вы всегда правы. Она укоризненно покачала головой. Преувеличение – это самый большой недостаток сыщика. Попытка изменить факты к лучшему может быть фатальной. Говоря это, она села в кресло и возобновила вязание. Фрэнк уселся в соседнее кресло и вытянул свои длинные ноги. Миссис Уилтон оказалась полезной, сказал он. Она купала Алберта, когда он был младенцем, и ухаживала за ним, когда он сломал ключицу. Она дала показания о том, что на его левой лопатке есть большое родимое пятно, и опознала тело, находящееся в морге. Это Алберт Миллер. В связи с этим полиция, естественно, хочет поговорить с Люком Уайтом. Есть у него алиби или нет, но подмена могла произойти только с его согласия. Конечно, к этому времени он мог уже скрыться. Мисс Силвер сказала, а я так не думаю. Помолчав немного, она продолжила. Возможно, вы согласитесь, что у него был серьезный мотив не дать Флоренс Дюк опознать тело, которое до нее опознал Кастел. Фрэнк сказал, и у него, и у Кастела были мотивы. Да. Вот почему я так настаивала не говорить ей до самого дознания о том, что ей предстоит опознать тело. Как только инспектор Крис позвонил ей, я знала, что Флоренс в опасности и сделала все, что могла, чтобы убедить ее отправиться в клифхаус под вашу защиту. Капитан Тавернер мог отвести ее, но она и слушать об этом не хотела. Нет никакого сомнения, что кто-то подслушал ее разговор по параллельному телефону. Кстати, вас не удивил тот факт, что параллельный телефон находится в буфетной, а не в этой комнате, используемой в качестве кабинета? Может существовать только одна причина для такого странного размещения телефона. Отдаленность буфетной от других комнат. Никто не мог подойти к ней, чтобы его не увидела Энни Кастл, В то время как эта комната имеет две двери. Одна выходит в коридор, а другая – в гостиную. Фрэнк кивнул. Да, я согласен. Хорошо дело сделано, опознание проведено. Вы были правы относительно другого момента. Мы с Уиллисом осмотрели ковер в этой комнате и обнаружили на нем пятна крови. Ее, конечно, стерли с поверхности, но часть просочилась внутрь. Она даже еще не совсем просохла. Миллера убили в этой комнате, как вы и говорили. Да, я была в этом уверена. Э -э, Крисп слегка потрясен. Но все еще придерживается мнения, что Флоренс Дюк покончила жизнь самоубийством. Силвер отрицательно покачала головой. О, нет, она не делала этого. Когда стало известно, что она должна познать тело, стало слишком опасно оставлять ее в живых. Мне не кажется, что эта подмена как-то обманула ее. Я считаю, она прекрасно знала, что убитый не был ее мужем. Я думаю, что она достаточно высоко подняла его голову, она была крепкой женщиной и сразу все поняла. И она, скорее всего, поняла, что ее муж был замешан в этом убийстве, и ей нужно было сразу же принять решение, что делать дальше. Но она решила не выдавать его. Очень неразумное решение. Ну, безусловно, трудно винить жену в желании прикрыть мужа. Однако люди, убившие Алберта Миллера, не могли точно сказать, узнала она его или нет. И они не хотели рисковать, не представляли, как она поведет себя, если ей покажут тело и заставят его официально опознать. Мы теперь не узнаем, когда они решили убрать ее таким образом, чтобы все подумали, что это самоубийство. Возможно, был какой-то промежуточный этап, когда они или Лю вступили с ней в переговоры. Как я уже сказала, мы, вероятно, никогда не узнаем об этом, но я склонна думать, что она получила какое-то сообщение. Это могло быть что-то, полученное непосредственно от ее мужа или какая-то информация о нем. Что бы это ни было, оно заставило ее покинуть комнату и встретиться с убийцей. Фрэнк кивнул. «Думаю, вы правы, но мы не сможем ничего доказать если, конечно, кто-то не даст показания против сообщников. И именно в этот момент со стороны гостиной послышался звук бегущих шагов. Дверь в гостиную резко открылась, и появилась Джейн Хэрон. Взгляд ее был испуганным, а лицо то краснело, то бледнело. Она остановилась на пороге и воскликнула. «О, мисс Силвер, я нигде не могу найти Эйли!»